Я создаю настоящие памятные снимки. Пусть трагичные, но достойные, интеллигентные, скромные. А у Ирки тема другая. Ей главная не красота смерти, а эпатаж. Могла на кладбище фотосессию устроить. Последняя фишка — в гробах фотомоделей снимала. У нее с головой, по-моему, что-то не так. Только я понял это, к сожалению, далеко не сразу. Вроде очень золотой старался говорить о стекловой, нейтральным тоном, но слишком уж нервно потирал руки, и глазенки метались. В чем тут дело? Может, они все-таки вместе томину изводят? Дима пытался представить. Вот человек-гора, вламывается во мраке ночи в салон красоты, разбивает аквариум, раскладывает из умирающих рыбешек узоры, послание для Изабель, или приносят под двери Истоминой манекен, поразительно похожий на нее саму, мертвую. Картинка не складывалась. К тому же консьерж говорил о молодом, нормального телосложения парня. Или тут целая банда работает? Банда психов? Нет, не бывает такого. Расскажи мне про Стеклову. Все, что про нее знаешь. Сбавил обличающий тон Полуянов. Чрезвычайно надменные, как рассказывала Надюшка-фотограф, тыканье проглотил, вздохнул, махнул в сторону лавочки. — Давай тогда хоть присядем. Скамейка ветхая и грязная опиралась спинкой на гаражные стены, рядом стояла урна полная битых бутылок и рыбьих ошметок. Зато пластиковые стаканчики, явно уже бывшие в употреблении и не раз, были заботливо прикрыты стопкой газеток на сиденье. «Наш местный бар» насмешливо представил местечко золотой. «Не сухими же тут сидеть?» Он извлек из внутреннего кармана пижонскую посеребряную флягу, предложил Полуянову. «Виски. Двенадцатилетка из Ирландии. Очень рекомендую». «Надо хоть познакомиться», — усмехнулся журналист. «Меня Дима зовут». «Мент». — уточнил золотой. — То есть, пардон, полицейский? — Нет. — Выспрашивать дальше толстяк не стал. Сделал добрый глоток вискаря, передал флягу Полуянову. — Давай не брезгу, я не заразный. Поежился, обхватил необъятное тело руками, посетовал. — Меня всегда морозит, если про Ирку речь, и выпить хочется. — Чего она опять натворила? М-да... «А стеклово похоже, личность известная», — подумал Полуянов и упрекнул себя. «Чего стоило, прежде чем к золотому идти, хотя бы погуглить ее?» «Нет», — понадеялся на слова Изабель, «что подруга, мол, полный ноль, ничего из себя не представляет. Придется ориентироваться на месте». «А я и про прежние подвиги стекловой не слишком осведомлен», — виноват, улыбнулся он. «О, так вы многое потеряли. У нее же целый, можно сказать, портфолио. Неужто не знаете? Не видели ее самую известную серию «Чаепитие с мертвыми»?» «Нет», — пожал плечами Полуянов. «Впрочем, я понял, вы нормальный человек, от всей этой грязи далеки», — Стива произнес Золотой. «А вот в наших кругах про чаепитие с мертвыми говорили. Ну и в "Три Экспресс" написали». Короче, это серия постановочных фотографий. Модель и мертвец. Оба за чайным столиком, лицом к лицу. Руки переплетены. Какая мерзость, не удержался Дима. А стекло считает высокое искусство. Золотой назидательно вскинул указательный палец. В принципе, что-то в этом действительно есть. Противопоставление красоты живой и мертвый. Безмолвный диалог. Пар от горячего чая тщетно пытается отогреть ледяное лицо. А где она трупы для своих съемок брала?» Перевел разговор в практическую плоскость журналист. «Ну, работники ритуальных услуг весьма коростолюбивы», усмехнулся Золотой, «и покойники под их юрисдикцией находятся как минимум дня по два. То есть она в морге снимала? Ну а где еще? Не в студию же трупы бомжей тащить? Могут неправильно понять». «Проще моделек подогнать в морг. Они существа подневольные», — презрительно скривился фотограф. «А где конкретно съемки проходили?» «Ты все-таки мент», — вздохнул Золотой. Сделал добрый глоток, передал флягу Диме, приказал глазком уже пьяненьким.